Далее. Бывшие приемные палаты Кремля и жилые здания дворца оставались незанятыми и мало-помалу ветшали и разрушались. Время от времени в них происходили совсем иные, да то ли невозможные торжества и обряды. В грановитой палате, расписанной таким вот бытийским письмом, вместо прежних торжественных посольческих приемов теперь... Как в весьма удобной пустой храмине устраивались уже комедии и диолегии. В 1702 году по случаю свадьбы Шута Филата Ивана Шанского в палате была устроена диолегия, а в 1704 по случаю свадьбы другого Шута Ивана Кокошкина была устроена комедия. Итак, Романовы не просто бросили старинный русско-ордынский Кремль Москвы и Иерусалима на произвол судьбы, но решили поиздеваться над прежними монгольскими святынями. В знаменитую гранатитовую палату, например, запустили шутов с их свальмами. Пусть, дескать, повеселятся. Посмотрим же, как именно плясали били и талантливо острили романовский паяца и их друзья в самом центре прежней столицы ханской Руси Орды, библейского Израиля. Старинные документы после долгого забвения, увидевши наконец свет благодаря стараниям Забилина, сообщают следующее. Устраивал комедию латинских школ префект и философии учитель Иероманах и Осиев Вероятно, при устройстве этих комедий Забелина было известию и вся уже ветхая стена песпалаты. Всё ясно. Мы видим, что западноевропейские вот такие учителя, заполонившие романновскую Россию, а особенно после всем нам многократно внушенного прорубания Петром окна в просвещённую Европу, не просто пояснили в стенах русских ордынских храмов, но и Упиваясь безнаказанностью, уничтожали беззащитную Ордынскую старину. В частности, забеливали известью старинные фрески в Кремле. Надо думать, потом задним числом объявили уничтоженные фрески ужасно ветхими. Настолько, дескать, были они безобразными и некрасивыми, что ничего не оставалось, как покрыть их известью. Стало чисто, бело и красиво. Старинные русские изображения перестали раздражать утончённый латинский вкус. Выждав некоторое время, Пётр I потребовал затем описать уцелевшие после разгрома строения и имущество Кремля. Архитектор Христофор Кондрат и поручик Иван Аничков работали почти целый год и представили опись в декабре того же 1722 года. Отметим, что Пётр I приказал сделать опись лишь через 10 лет после описанных выше погромов учёными латинскими просветителями и шутами, в частности в Кремле. Получается, что на протяжении 10 лет европейские вот такие учителя и паяцы беспрепятственно глумились над, над памятниками ордынской столицы. Таким образом, Пётр I цинично и довольно долго ждал, пока с его молчаливого Ну или не молчали у вас согласия. Старинный Кремль Руси Орды будет достаточно разрушен и опозорен. Досыта поиздевавшись над Кремлём, утончённые цивилизаторы и шуты удовлетворённо удалились. Лишь потом романовские власти послали сюда двух чиновников для описи оставшегося. Что же увидели? Кристофор Кондратий, Иван Аничков, входя в разгромлённый, причём в мирное время Кремль. Опись в подробности засвидетельствовала давнишнее и полнейшее запустение и обветшание всех дворцовых зданий. Кровли во всех приёмных палатах были уже простые, тесовые, а части гонтовые или дранничные. И те все погнили и обвалились. В покои Теремного дворца стояли без дверей, без оконниц, без полов. Как пожар 1701 года. Вот и пожар в Кремле очень кстати приключился, примечание автора. Всё деревянное опустошил, так всё и оставалось. А каменное тоже, например, резьба, золочение, стенопись всё было попорчено огнём и частью обвалилось. Повсюду полаты стояли тоже без дверей и оконниц, без полов и без всякого внутреннего наряда. В иных местах с обоลิвшимися сводами, в иных отделения совсем не покрытые никакой кровлей, как стояли, например, государевы покои, находившиеся подле куретных ворот и светлицы. Очень немногие помещения были возобновлены для необходимого жилья служителям или для сохранения каких-либо казённых вещей и припасов. Весь дворец во всех своих подробностях требовал бесчисленных поделок и возобновлений.